Глава 3. Когда нас сюда сослали, на первой же явке в полиции мы встретились с господином художником Шером. Господин художник Шер опоздал на пять минут и секретарь полиции, отчитав его, предупредил, что впредь за опоздание нас, подданных вражеского государства, находящегося с Германией в состоянии войны, будут сажать в концентрационный лагерь. Шер первым из нас нашел работу, он поступил во фруктовый магазин испанского купца. Он зашел в магазин просто мимоходом, постоял, подумал и сказал на плохом французском «Я хотел бы у вас что-нибудь делать». «Ваше желание не совпадает с моим», — ответил испанец. Шер не импонировал торговцу, слишком мал ростом, долгонос, представителен иноземного вида, захудал, одет. Испанец одной своей упитанностью внушал покупателю доверие. «Что вы умеете делать?» — спросил он. Шер посмотрел на стены и карнизы потолка. «Я распишу вам это фруктами. Рядом с живыми фруктами мазня будет производить отталкивающее впечатление, да и откуда я знаю, что вы умеете писать? Я работал копиистом в дрезденском цвингере. Нет, покупатель на это не пойдет. Я напишу вам плафон кругом во весь магазин», — сказал Шер, таинственно приближаясь к испанцу. «Я напишу плафон на такой мотив, что ваша лавка...» Лопнет от покупателей. Весь город попрет к вам за апельсинами. «Э, что же это за мотив?» «Бой быков», — испанец оглядел карнизы. «Какой ширины?» «Метр». «Кругом всей лавки?» «Да». «И над дверью?» «И над дверью». «Черт с вами валяйте, но чтобы без всяких штук, без футуризма. Эти ваши фокусы не для торговли». Шер прижился у испанца, несмотря на то, что тот быстро добавил к его художественным обязанностям продажу яблок на базаре по воскресеньям и, немного погодя, мытье посуды из-под лимонада. «Быки уже подходят к концу», — рассудил испанец, задрав голову и изучая подыхающих на окровавленной арене лошадей. «Но когда все это окупится, неизвестно. Я не могу тебя даром кормить, хоть ты и был допущен копировать в цвингере». «Смотрите на Матадора», — показал Шер. «Я сам удивляюсь этой экспрессии. Настоящий андалузец». «Верно», — ответил купец. «Я одного такого знал. Но посчитай. Обед, ужин, утром ты хочешь кофе. Словом, полощи, мой друг, бутылки». С легкой руки Шера мы постепенно стали находить работу. Один из нас нанялся скрипачом, другой — монтером на электростанцию. Кое-кто поступил на завод. Химик, похожий на персонажа Дюма с пышными усами и кленовидной бородкой, с горцующей походкой в галифе и тугих обмотках на ногах, сделался помощником городского лаборанта и производил анализы пищевых суррогатов. Его шеф-мрачный резонер относился к нему сурово и не одобрял пессимистичных анализов. «Ну да, да, гер, коллега», — гнусавил он, «конечно, из этих порошков курица не высидит цыплят, и вряд ли они пахнут яйцами, но ведь на них не написано, что это яйца». На них написано, что эти порошки могут быть с блестящим успехом положены в кушание, для которых требуются яйца в случае недостатка, а также отсутствия последних. Анализ нисколько не исключает такое утверждение. А вы даете неблагоприятный отзыв, ведь вы в годину нужды лишаете населения доброкачественной пищи. Хорошо, что я вас знаю. А посторонний мог бы подумать, что вы, как русский, бракуете продукты питания из вражеских побуждений. Химик закусывал от страха усы и, уже видя себя приговоренным за саботаж к смертной казни, переделывал заключение о яичном суррогате в самом доброжелательном духе. На разные лады все мы признавали химические порошки аппетитной яичницей. Война с ее нуждою, эпидемиями и всяческой мизерой шла год за годом, а нам хотелось жизни свободной и счастливой. Однажды вечером, шествуя по городскому променаду под шатром осенних звезд, озираясь на рассыпчатые хвосты метеоров, я разговаривал с химиком о мире, об этой вечной, как небо, мечте. Выходило, едва ли мы дождемся мира, потому что голод усиливался. Обыватель скупел, нам все меньше перепадало от его терпимости, мы становились всем в обузу. Перебирая, кто чем занимался в поисках пропитания, мы смеялись над господином художником Шером — После своего испанца он долго писал копии из Гальса и Рубенса без оригиналов по памяти, пользуясь красочными воспроизведениями известных картин. Потом он бросил это неблагодарное искусство и пошел статистам в зеленый театр, расположенный в лесу на чешской границе. В «Царе Эдипе» и в патриотическом военном спектакле он играл толпу, как выражаются актеры, то есть размахивал руками и, когда надо, без конца бубнил за кулисами одно слово «рабарабер-рабарабер», изображая ропот масс. «Ему скоро поручат серьезную роль», — сказал я. «Чепуха», — возразил химик. «Шер не может правильно выговорить ни одного звука». «Я знаю, наверное, в потонувшем колоколе он будет сидеть в колодце и квакать бреки ки -кекс. «Ну да, вот вы смеетесь», — сказал химик. А у вас, поди, не хватило бы духу выступить на немецкой сцене? Подумаешь, страсти. Небось, вы не пошли бы служить на сцену. Сколько угодно. На словах. Не только на словах. или. Я остановился, поглядел на серебряный след упавшей звезды, смерил химика с головы до ног, он дрыгал коленочкой и медленно покручивал мушкетерские усы. Давайте спорить, что я завтра наймусь в городской театр, сказал я. Кем? Не все ли равно? На сцену? На сцену. «Но ведь там оперетка». «А так что же? Пари на шампанского». «Ну уж на полдюжину», — попятился химик. «Ага», — подумал я, — скупая бестия, — я тебе покажу. «Ну, насколько хотите», — быстро спросил я, протягивая руку. «Что вы поступите на городскую сцену?» «Да», — сказал я гордо. «Ладно», — пробормотал он упавшим голосом. «Почем шампанское? А кто его знает?» «Ну, тогда на бутылку». Чего захотели, чтобы за жалкую бутылку игристого люди становились европейскими актерами? Хорошо, на пару, наплевать идет. Я с торжеством задержал его руку в своей, она показалась мне необычайно холодной. Я видел, как он нервно схватился за бородку. Всю жизнь я не понимал скупцов.